Глава девятнадцатая. Андрей Изворотов. Три человека попали из ста пятидесяти. Что ж, это худший результат среди первых курсов. Вот и хотелось бы сострить, но не получалось. Потому-то новость про то, какие мы лохи, неприятно царапнула где-то в глубине души. А ещё другое, что Сохин всю дорогу обратно снова провёл. У Маши на коленях. Маша. Я раньше не видел таких девушек. Красивых, как ангел. Скромных, умных, да еще и простых. Она была такой странной, особенно на фоне прожженной Дианы, что кидала томные взгляды на Макара. Да вот только проблема была в том, что заметил такое у Маши не только я. Добрая половина курсов курилке обсуждала странную девушку-первокурсницу, блондинку, что живет почему-то в институте. Сперва ее считали пробитой, но потом поняли, что со стороны института это скорее благотворительность. Почему именно разведка, то есть курилка, не донесла? Но мысли определенно имелись. И вот спустя четыре часа утомительного выезда мы с Макаром шли спустить пар в ту самую курилку. Вообще удивительное место. Такое ощущение, что вся жизнь института там сосредоточилась. С первого по пятый курс там ошивались самые жуткие сплетники как женского, так и мужского пола. Эдакий серпентарий вне девочек и мальчиков. Общий, так сказать. «Я не курил». но со временем сам собой пристрастился к этой привычке. Просто она позволяла вот так вот влиться в толпу, что в моем случае даже полезно. Но теперь, когда парни оказались позади, я решил не откладывать. Разговор о Маше обязан был между нами состояться, потому что бабы бабами, а дружбу эту просирать я не собирался. Слишком редко кто относится ко мне не как к сыну полковника. Убедившись, что никого рядом нет, я просто спросил. «Нравится Маша?» Макар не привык к такому. Резко затормозил и уставился на меня удивленным взглядом. В этом и была наша разница. Он скрытный, все просчитывавший, как шахматист, на несколько шагов вперед. А я вот такой. берущий от жизни всё латентный раздолбай. Допустим. Это меня отрезвило и отпустило одновременно. Всё же он тоже думал над этой ситуацией. А раз сама девушка никаких симпатий нам не высказывала, предлагаю поговорить на эту тему и прийти к какому-то соглашению. Словно договор о сдерживании вооружений подписываем. Прям слов нет, из воротов. А с чего вообще такой вопрос? Ну вот, шах и мат. Чувствую, что от моей осторожности зависит сейчас многое. В частности, едва зародившаяся, но столь важная для нас дружба. Поэтому я честно ответил. Мне тоже она симпатична. Но я не готов сейчас бросать всё. Во-первых, если отцу в голову моча ударит, а ты уже понял, что такое возможно, то её жизнь превратится в ад. Я не настолько эгоистичен. Во-вторых, мы знаем друг друга всего месяц от силы. И что дальше? Я уже наслышан о таких отношениях. Нам еще потом пять лет вместе учиться. Посмотрел на него открыто. Да, она мне нравилась. Да, у меня были к ней определенные чувства, которым я готов был дать ход. Но мне не пятнадцать лет, чтобы вот так, сломя голову... Сохин сверлил меня взглядом. Он смотрел внимательно, изучающе. А я ждал вердикта. Сам же сказал, что она нравится. Но делить ее в такой ситуации как-то не по-пацански. Ты знаешь, почему я сюда приехал, Андрей? Мы остановились на углу здания. До курилки было рукой подать, и народ уже гудел, делясь слухами после пар. Но мы не случайно так замерли. Разговор зашёл в неожиданное для меня русло. Учиться? сбежал от чего-то. Посмотрел на него прямо и открыто, давая понять, что я могила. Сохин для меня был таким странным, совершенно необъяснимым явлением, суть которого я не мог постичь. Макар посмотрел куда-то вдаль. Он тоже не курил поначалу. Видно было, что руки тянулись, но У меня девушка была. Любил я ее очень сильно. Красивая такая, умная, нежная. Я даже жениться собирался. Первым у нее был. Замер. Вообще я представить не мог таких откровений с его стороны. Все-таки не для мужиков сопли пускать. Но тут было другое. Не вызывавшее раздражения или отвращения. Просто история жизни, на которую я кивнул. Ну вот впервые с момента, как мы расстались, я смог посмотреть на другую девушку. Но в одном ты прав. Не время. Лично у меня другие цели в этом институте. Совершенно. И совращение наивной деревенской хорошей девочки я пока не готов дать ей то, чего она достойна. Маша хорошая. Его признание поразило меня, но я затолкал это куда поглубже. Он прав. Усмехнулся и сказал. Не нашего поля ягода? Макар ответил веселой улыбкой, такой задорной, что редко появлялась на его лице. Открытый, настоящий. Теперь я знаю, что при упоминании Маши она может быть такой. Однозначно не нашего, но... Он хитро примерился, и настала моя очередь ржать окий конь. Вот же шельма, и рыбку съесть, и на... сесть. Но это не значит, что остальные сопляжуи могут к ней подкатывать. Именно. Твою ж мать, Сохин мог быть генералом, если б захотел. Но Вангую не захочет. Впервые с момента, как отец мне сказал, что все на мази, и я поступил в шарагу, у меня было такое настроение. Не курсантское. На мгновение я снова стал нормальным обычным пацаном, который девчонок обсуждает. Поэтому ответил с прищуром. Разгоним всех желающих, защитим честь. А там? А там пусть дама выбирает. Уступить тебе не готов, но, думаю, порадоваться вполне. Мы с ним пожали друг другу руки и снова улыбнулись. Я перевёл взгляд на курилку. Тут только пятых курсов не хватало. Жизнь кипела, и этот уникальный улей начинал затягивать. Разговоры про преподов, наряды, через раз про Михалыча. Курсантская жизнь вообще не равна студенческой. Она такая, как это сказать, странная, своеобразная, если быть точным. Я в жизни туалеты не мыл, а тут заставили. Никогда раньше не красил, не чинил что-то. А здесь за месяц можно было получать звание столяр третьего разряда. Парни в курилке с других курсов говорили, что это еще цветочки. Мы еще даже КМБ не прошли. Пошли, последняя сплетня иначе собрать не успеем. Сохин их терпеть не мог, но даже он признавал, что порой полезно. ибо знания бывают разные, а те, что в курилке, особенно важны. Например, о некоторых старшекурсницах, что с радостью уединятся с тобой в коптерке. Парни с других курсов со знанием дела говорили, что такие будут и у нас, но не сразу, постепенно. Вот ни разу не сомневался, даже видел намеки. Слава богу, не из нашей группы. Все же я был достаточно брезглив для такого. Вот спустить пар — это пожалуйста, научиться вместе, закрывая глаза на... фу. Поговаривают некоторые дамы, даже в эскорте подрабатывают в городе, по баням ездят. Ну, кто я такой, чтобы осуждать древнейшую профессию? Идем. Кстати, Сема где? Ему надо напомнить про отработку по огневой Мы переглянулись и снова заржали. Угадайте, кто был единственным среди 150 человек на стрельбах, что умудрился перевести автомат на режим огня «Очередь». Правильно, баянист. Как же орала Наталья Дмитриевна на него. Я искренне зауважал эту женщину за такую выдержку и матерный словарный запас. Сразу видно, своя в доску преподша. Она тогда сказала, что оружие ему не баян, и она лично у него зачет принимать будет. Как и учить стрелять из пистолета Макарова. Вся группа уже предвкушала эти брачные игры. Я дошел до курилки, и неожиданно в голову пришел еще один вопрос. Я повернулся и напоследок поинтересовался у Макара. «Слушай, а если ты так девушку любил? Если не секрет, почему расстались и ты сюда приехал? Он не ожидал, но, как по мне, сказала «А», говори и «Б», поэтому она мне изменила. Я заткнулся. Не дурак, сразу все понял. И это было больше, чем просто фраза. Вот так поменять свою жизнь из-за какой-то девушки. Но на этом дружище не остановился, добавив «С моим братом».